Вся эта кутерьма началась прошлой осенью, а закончилась сегодня вечером. Сделали дело, хотели отпраздновать победу, да не получилось. Устали все насмерть. Так, посидели часик, как на поминках, и разошлись. Во время рассказа у Левашова вдруг прорезался аппетит, и он даже с некоторой жадностью навалился на гостинцы, отчего не все его слова звучали внятно. Воронцов выслушал его спокойно, с непроницаемым выражением, только время от времени уголки его рта подергивались, то ли от сдерживаемой улыбки, то ли, напротив, от нервности. В основном слова Олега совпадали с тем, что говорил Антон, но было и кое-что новенькое. Замолчав, Олег с нетерпением ждал, что же на все это скажет его трезвомыслящий друг. а тот Словно и не усмотрел во всем рассказанном ничего удивительного. «Ну, пожалуй, действовали вы довольно грамотно. Молодцы, можно сказать. Однако и дураки в то же время. Твой Новиков, видать, остроумный парень. Интересно будет познакомиться. Время у меня есть, так что к вашим услугам». Левашов рад был это слышать, но одновременно испытал нечто похожее на разочарование слишком нейтрально отнесся к их приключениям воронцов, будто ему рассказали о вполне рядовой, и пусть и рискованной, проделке скучающих лоботрясов по типу курсантского прошлого. Зато ему показалась забавная ситуация, которая неизбежно возникнет, когда в их компании окажутся сразу два лидера — Новиков и Воронцов. Оба весьма своеобразные, совершенно друг на друга непохожие ребята — не похожие по всем параметрам, кроме разве одного – решительности. Да и то у каждого, базирующегося на совершенно разных основаниях. Новиков – теоретик, приспосабливающий реальность к своим абстрактным представлениям, а Дмитрий всегда идет от обстановки, с невероятной быстротой просчитывая варианты и находя наиболее рациональное, как правило, совершенно неожиданное решение – Часто даже лежащие за гранью обыденного здравого смысла. Но целей своих и тот, и другой достигают одинаково успешно. И неизвестно поэтому, какая стратегия в итоге лучше. Примерно так Левашов и сказал об этом Воронцову. «Есть рыцари без страха, но с упреком», — многозначительно изрек Воронцов. «А вообще, все это ерунда». Я в вашей компании человек новый, почти посторонний, куда мне в лидеры? На службе надоело. Заведомо готов подчиняться. Разве если советом помочь или там грубой силой? И улыбнулся простодушно, закинув руки за голову, вытянув длинные ноги на середину кухни, пуская дым в потолок, и кто угодно, кроме Олега, свободно поверил бы в его простодушие и искренность. Да нет, никто угодно, а лишь тот, кто не сходил с Воронцовым Дмитрием Сергеевичем хотя бы в один рейс за пределы маркизовой лужи. Оставим, Олег, эту тему. Чего загадывать? Сначала хоть до утра дожить надо. А тебе, кстати, спать пора. Ты в зеркало давно не смотрел. А что? Удивился, Левашов? Нет, просто к слову. И не смотри, не надо. Потому как вид у тебя сейчас. Вторую ночь не спишь. Ну и хватит. Еще бокал данного нектара и в койку. Черт знает что, то бабы мужику спать не дают, то пришельцы. Какие бабы? Не понял Олег, чувствуя, что глаза у него и вправду закрываются сами собой. Откуда я знаю? Обыкновенные. А что? Нет баб? Вдруг встревожился Воронцов. Тогда плохо. Для организма вредно. Будем лечить. И вид у него действительно стал озабоченный, как у судового доктора, обнаружившего на горизонте кандидатов в пациенты. Только глаза оставались хитро веселыми. «Все-таки здорово, Димка, что ты приехал», — сказал Левашов и пошел готовить постели. «Ты ложись, Олег!» — крикнул ему вслед Воронцов. «А я еще тут посижу, чайку изготовлю, обмыслю кое-чего. Я-то на месяц вперед отоспался» и ехал не спеша. Странно, — подумал Левашов, стремительно засыпая, — ехал не спеша, а лаваш совсем свежий. Впрочем, он его мог и в Арагве взять.